Василий Криптонов, Мила Бачурова, «Неон», «Третий сезон», «Холодные тени». Часть восьмая. Глава 83 Вероника вышла в столовую. Она не знала, с чего еще начать. Все всегда собирались здесь. Столовая была как будто сценой в театре. Но сейчас спектакль закончился... и актеры разошлись. Щелкнув выключателем, Вероника зажгла свет. Обошла вокруг стола. Хм, глупо, конечно, писать человеку, который точно находится в одном с тобой здании. Вероника вынула из кармана телефон и начала набирать сообщения, но дописать она не успела. Выронив телефон, Вероника бросилась к коридору и увидела на стенах странные отблески, как будто в медпункте кто-то запустил фейерверк. что определенно было бы слишком странно даже для Тимофея. Но прежде чем Вероника сделала шаг туда, из дверей медпункта выскочил человек и побежал по направлению к ней. Вероника попятилась, вернулась в столовую. Человек вбежал следом за ней и остановился. Капюшон от толстовки сбился назад, и Вероника, узнав знакомое лицо, выдохнула. Ох, ты! Господи, как ты меня напугала! «Что там случилось?» Брю замерла. Глаза ее беспокойно бегали. Вероника сообразила, что оставила планшет в комнате, а без него коммуникация обречена на провал. «Сорян, я схожу за переводчиком. Господи, там что, что-то взорвалось?» Она не договорила, потому что заметила деталь, которая сразу не бросилась в глаза. Брю держала в правой руке кухонный нож, и лезвие было в крови. Заметив, куда смотрит Вероника, Брю решилась – Она быстро, как змея, метнулась к Веронике, и та лишь успела вздрогнуть, когда лезвие ножа легло ей на горло. Брю оказалась сзади. Стоять тихо! Ты стоять тихо!